Глава 16 Санитарка. «Наверное, потому что я не умею льстить», — вздохнул доктор. «Ах, какая у вас очаровательная язва, мадемуазель! Я в жизни не видел прелестней этой язвы. Она напоминает цветок. Или, сэр, у вас такие очаровательные газы. Я в жизни не нюхал ничего прекрасней» а ваша сыпь, словно россыпь звезд на небосводе. Так бы любовался, если бы не знал средства, как ее вылечить за неделю. «А какие у вас сопли, мадам! Я видел этот невероятный оттенок в модном магазине одежды. Надо же, у вас такие модные сопли!» Доктор рассмеялся, но смех получился грустным. «Да, я такой, прямолинейный, и привык называть вещи своими именами». С ноткой раздражения в голосе заметил Томаш. «Я не люблю лицемерие. Оно мне чуждо. Поэтому я предпочитаю говорить все как есть». Я училась мыть инструменты в кипятке с солью, специальным зельем и уксусом, отстирывать белье в ледяной воде с пеплом и щёлоком, заваривать чай из трав, который помогает организму окрепнуть после потери крови, и тот, который помогает от лихорадки». Десятки рецептов чаев были записаны мной и теперь висели на крошечной кухоньке, чтобы я могла вовремя сориентироваться. Все знания, которые я получала от доктора, я записывала на листочке. Но несколько раз я их путала и теряла, поэтому мои знания переехали в потрепанную тетрадку, которую доктор достал из ящика со словами «Это дневник моей жены. Здесь не хватает листов. Листы вырвал я, на всякий случай». И сжег их в камине. Так вот, моя жена все записывала. Даже когда я чихнул в третий раз за день. Муж заболел. Симптомы. Самодовольство и сопли. Думаю, тебе пригодится для записей. А то у тебя уже тетрадка кончилась. Я улыбнулась сквозь слезы, слыша нотки ностальгии в голосе. Никогда не думала, что все повернется именно так. Но я была благодарна доктору и всем сердцем рвалась работать. На пятый день я проснулась от криков, резкие, отчаянные, разрывающие утреннюю тишину. «Сюда! Заносите!»